Глава двенадцатая. «Дорога в песках». Я начинаю оправдывать поведение Дара тем, что он из аристократической касты, на родине имел слуг или даже рабов, а еще тем, что прежде не попадал в такие грязные переделки, не голодал, не испытывал недостатка в лекарствах и правильном уходе. В любом случае мне больше не на кого здесь положиться. С самого утра я молчу, настроение стелится по земле неровной тенью. Дар тоже притих, поглядывает на меня испытующе. Ну да, я же им больше вслух не любуюсь, не замираю восторженно при звуках его бархатистого голоса. Сейчас даже иду на полшага впереди, то и дело запуская пальцы в волосы и потряхивая именно ветру. Полчаса назад я вымыла голову, и на душе сразу стало легко. «Пусть только дар посмеет мне опять ляпнуть какую-то гадость. Так отвечу, что самой после станет совестно. Я терпелива и могу уступить, но всему есть предел, и точка невозврата тоже. Арин, ты сердишься на меня? Нет, я просто голодна». Клянусь, я скоро достану нам пищу. Хочется в это верить. Он вдруг одним прыжком встает передо мной и преграждает путь, крепко взяв за плечи. Ари, ты сегодня другая, я тебя не узнаю. В голове какая-то цветная карусель. Даже не знаю, что ему отвечать, и в таком случае всегда говорю самое простое. «А ты вообще не знаешь меня, Дариус Аркас, и даже не пытаешься узнать. Ты хоть раз спросил про мое прошлое, про мою семью, оставшуюся на другом конце галактики? Прости, я не сильна в звездных картах. Ты хоть представляешь, что я пережила здесь одна за месяц? Когда появился ты, я словно воскресла из пепла. «А что в итоге?» «Да, надо отдать должное. Ты меня защитил от приставаний Буба. Но теперь тебя ненавидит куча народа в кормушке. И сегодня нас могут встретить большие проблемы». «Я должен был просто смотреть, как тебя тискает жирная вонючка Скарды?» «Не знаю. Все сложно. Я ждала, что гарш его приструнит, как обычно». А он почему-то не вмешался. «Дар, я хочу понять, как ты ко мне относишься на самом деле. Кто я для тебя? Прислуга низшей расы или же мы равноправные друзья? У нас одна общая цель — покинуть Цото». «И мы это сделаем, клянусь домом Аркас, одним из самых влиятельных на Торсин». Торжественно заверил он, церемонно прижав кулак к левой стороне груди. «Я не умею долго обижаться. Мне хочется верить людям и верить в лучшее». Я снова расчувствовалась, позволила Дару себя поцеловать. Это было так сладко и горячо. Сейчас он действовал гораздо медленнее и осторожнее, чем вчера. Может, боялся меня спугнуть?» Или же причина крылась в моих распущенных чистых волосах? После шампуня яссов они довольно приятно пахли. Дар держал моё лицо в ладонях и, прикрыв глаза, по-настоящему целовал в губы, ловко используя язык. Моё тело будто плавилось в его жестких руках. Напрасно я пыталась собрать в себе остатки разума и предложить идти дальше». Не знаю, сколько бы страстное безумие продолжалось, но низко над нами вдруг со свистом пронесся летательный аппарат, поднимая с земли тучу песка. Если бы не поддержка Дара, я рухнула бы на колени. С немалым трудом он все-таки удержался на ногах, прикрывая меня собой от короткой бури. Я жмурилась и моргала. Потом принялась отплевываться. На зубах противно скрипел песок. Вдруг показалось, что мы остались совсем одни на огромном безжизненном пространстве. И, глядя в покрасневшие растерянные глаза Дара, я поняла, что он думает о том же. Мне хотелось убедиться, и я тихо спросила. «Ты не бросишь меня, правда? Обещаю, что вытащу тебя с грязного полигона, приведу в свой дом, засыплю цветами и нарядами». «Ты достойна самого прекрасного, Арин, и ты непременно получишь все блага. Ты будешь жить со мной, как королева, самая добрая, самая храбрая и нежная женщина из всех, что я встречал. Ты всегда будешь со мной. Лишь бы в твоем доме не забывали вовремя звать меня к столу». Со слезами в голосе пробормотала я, стряхивая песок с его волос и не вздумали кормить из кошачьей мисочки у порога. Обнявшись, мы поплелись дальше. До кормушки оставалось еще с полкилометра, по моим неточным подсчетам. Вот и знакомый остов брошенной армейской машины, а рядом пустые бочки из-под горючего. И старый приятель Фрайм тащится со своей скрипучей тележкой, а чуть Поодель с довольным видом хромает тощий роха. Через плечо его перекинута ночная добыча. Надо же, какие жирные крысы водятся на местных помойках. Наверное, недавно опять прилетал сианский мусоровоз. Интересно, а кто пронесся над нами недавно? Шакко или же сам король? Неужели он тоже спешит в кормушку? Сердце вдруг сжалось от дурного предчувствия. Чуть позже выяснилось, что крыса роха была еще жива. Он только оглушил ее дубинкой и связал лапки, накрепко замотал пасть. И как она умудряется дышать! Наверное, через надутый живот оттого и судорожно дергается всем тельцем, стучит конечностями. Противно смотреть, как голый лиловый хвост елозит по шее роха, а тому хоть бы что. Широко улыбается, пуская из уголка рта ниточку прозрачной слюны. Роха собирается продать крысу бродячему торгашу, который должен навестить кормушку. Там планируется большой праздник, вроде местной ярмарки. Фрайм тоже выглядел возбужденно. Смотрел на дары с нескрываемым интересом и даже немножечко подобострастно а ведь еще две недели назад вполне мог превратить красивое тело Тарсианина в золу. Ладно, оставим прошлому хоронить своих мертвецов, а нам пора подумать о хлебе насущном. Я весело приветствовала Фрайма. Мы же не ссорились. Добродушно кивнула Роха, и тот поклонился мне с блаженным видом сытого дурачка. Потом жалобно сморщился и засунул в рот два пальца. Руки Роха всегда были искусаны мусорными грызунами. И как он до сих пор заразу не подцепил. Потом я начала разговор с Фраймом. «Как твои дела? Слышал о вчерашнем происшествии у Гарша? Вот теперь немного боюсь, не укажут ли нам на дверь. Как думаешь?» Скелет отрицательно замотал своим вытянутым черепом. «Вчера Гарш всех напоил». А раскурил два листа Глейса. А сегодня, если верить одному полудохлику, то уж обещал таракан бега. И я тоже хочу сделать ставку, если, конечно, сначала что-то продам. Но шанс есть, в кормушке столько сброда соберется. То уж редко приезжает, его здесь ждут. И потому даже Фрейм многозначительно поднял вверх сухой желтый палец. Почтительно прикрыл восковые веки. «Будет кто-то из яссов!» Я умоляюще посмотрела на Дара. «Давай вернемся в бочку. У меня с самого утра душа болит. Может, Джелла осудит убийство Лупоглазова или станет требовать с меня долг? Зачем он вчера к нам прилетал? Будто высматривал». «Ари, да ты что!» «Я не упущу возможность поговорить с королем. Пойдем скорее, он обязан меня выслушать». «Да уж, Джелла выслушает». Осталось лишь печально вздохнуть и начать прибирать волосы. Теперь они все в песке. Эх, так и хочется острым ножом гарша отхватить непослушную жесткую косу. Настоящее издевательство над собой». И без того до чертиков устаю с возней в харчевне. Так потом еще расчёсывать свою гриву. Уйма времени уходит на пустое занятие. Может, Джелла уже и думать забыл о моих волосах, но ведь не спросишь, лучше бы нам вовсе больше не встретиться. Высокий ангар кормушки только показался вдали, но уже слышен рев многих голосов. А здесь сегодня весело. Даже Роха восторженно загудел, подкинул крысу повыше на плечо и потрусил вперед. Осторожный Фрейм, напротив, остановился и вытащил из-под груды тряпья в тележке небольшой светильник. Симпатичная вещица. Две изящные женские руки держат треснувший розовый шар. Гаршу бы точно понравилось. — Хочешь, чтобы я сама показала? — — Мне нельзя заходить внутрь, ты же знаешь. А долго караулить его во дворе я не могу. Нужно вернуться к могильнику. — Упаковки концентрата достаточно? — Что ты, он столько не даст. Я прошу лишь несколько жетонов для игры. — А ты у нас еще и азартный. Дар нервно тянул меня за руку. Хватит тратить время на этот ходячий труп, мы спешим. Я дернула плечом, желая освободиться. Иди вперед, я не держу. Это ты планируешь разговор с Ясом. Я бы вообще от него подальше держалась. Ну вот, чего нам лезть? Он обещал передать твои данные куда нужно. И Шака подтвердил. Так чего приставать с расспросами, только раздражать, как бы не вышло хуже? «Хуже, чем сейчас, ты хочешь сказать?» — взвился Дар. «Мы в полном дерьме, Ари! Или твоих маленьких мозгов не хватает, чтобы это понять? Куда еще хуже?» Вместо ответа я ткнула пальцем в сторону кривобокой от хромоты сгорбленной фигуры Роха. Понимая намек, Дар сплюнул себе под ноги. «Так ты со мной или нет?» «Уже пора определиться, девочка с Дейкос. Если хочешь улететь со мной на торсин и войти в хороший дом, пора прекращать водить дружбу с отбросами». От такого наглого и грубого обвинения шантажа я онемела. Ненадолго, конечно. Ничего нового я о себе не узнала. Да и о нем тоже. Просто вдруг заныло где-то в области солнечного сплетения — и мучительно захотелось пить. Фрайм, я все передам Гаршу, не беспокойся. Жди меня на коробках за кормушкой, там же, где и всегда. А сейчас мы пойдем, нам действительно надо спешить». Я так и шла позади Дара, держа светильник в обеих руках, с грустной улыбкой думая про себя, Что мои теплые ладони сейчас держат стеклянные ладошки женщины с другой планеты, Сианы или Петри, а может, даже Старсин. Бытовые изделия наших миров оказались удивительно похожи, значит, и сами мастера тоже. И должны быть люди, способные понять и оценить задумку художника, скульптора, дизайнера. Может, в отношении космических технологий обитатели Антарес и шагнули далеко вперед, но души и сердца их остались схожи с нашими земными. Они также понимают красоту и гармонию, хотят наполнять свои дома уютными, изящными аксессуарами. Это радует и дарит надежду на возможность общения и дружбы. Но почему дар не пытается... «И все равно он дорог мне, даже такой резкий, вспыльчивый, самоуверенный. А Фрайм — мой друг. И когда дар бредил в жару, подарил ему тюбик с болеутолителем. Не стану даже рассказывать, не хочу возвращаться в те тревожные дни».